Мораль не равно альтруизм. Солидарное принятие населением радикальных, но морально надлежащих мер безопасности во время пандемии коронавируса, как уже говорилось, является ясным случаем морального прогресса в темные времена. Ведь этика, помимо прочего, занимаются моральной рефлексией, стремящейся понять, как мы можем оставлять в стороне свои собственные интересы во благо других и когда и при каких условиях это надлежит делать. Это называют альтруистическим поведением или вкратце альтруизмом. Но в суматохе битвы мы не должны упускать из виду, что этика и мораль не ограничиваются тем, что мы оставляем в стороне свои собственные интересы во благо другим. Так в полностью альтруистическом обществе ни у кого больше не было бы своих собственных интересов и почему чужие интересы автоматически должны весить больше собственных. Как уже говорилось, против этого выступает основополагающее моральное понимание. Всякие являются другим другому. Посредством применения этой простой, но часто вытесняемой идеи к ситуациям действия мы в состоянии открывать моральные факты, так как к набору этических инструментов всегда относится особенно развитая у людей способность ставить себя мысленно на место другого и исходить из представления о том, каково приходится другим, когда кто-то осуществляет определенные действие. Эта способность привела к формулировке знаменитого «золотого правила», которое всплывает в различных культурных контекстах и выражает идею, что в вопросе «что следует делать, от чего воздерживаться», важна возможность существования, по крайней мере, тактического, и эгоистического интереса не наносить вред никому из других лиц. Это правило известно нам как «житейская мудрость» «не делай другим того, чего бы ты не хотел себе». Согласно этой идее, другим вредить нельзя, так как можно и самому оказаться другим. На самом деле, мы были бы не способны познавать сложные моральные факты, если бы мы не могли ставить себя на место других в своем сознании. Из этого многие выводят, что руководствующиеся моралью действия, по сути, альтруистичны. Альтруизм, от оттенского «альтер» — «другой», с этой точки зрения есть действие во благо другому, тогда как эгоизм — это действие ради собственного блага. Альтруистическое действие во благо другому является выражением нашей способности закрывать глаза на собственные интересы и оставлять их в стороне, чтобы помочь людям и другим живым существам, даже тогда, когда мы тем самым подвергаем себя опасности. На этом основании мой коллега из Бонна, Кристоф Хорн, предложил рабочее определение морали, к которому можно во многом присоединиться. Под моралью следует понимать систему нормативных требований к актеру, которые в некоторых обстоятельствах обязывают его-её оставлять в стороне или отключать перспективу собственной выгоды ради преследования чужого блага. Мораль означает более или менее масштабное, относительно ощутимое, вторгающееся в совокупность собственных интересов, требование временного самоограничения, причины которого связаны с благополучием другого. Это рабочее определение покрывает многие случаи морального действия. Если, скажем, спасатель прыгает в ледяную воду, чтобы спасти другого человека, который не очень умеет плавать, он оставляет в стороне свои собственные интересы, не замерзнуть, не оказаться в опасности, во благо другому. Разумеется, отсюда не следует, что мораль и альтруизм тождественны. Ведь было бы ошибка считать, что мы действуем морально лишь тогда, когда мы оставляем в стороне свои собственные интересы ради других. Это упускает из виду, что наши собственные интересы также морально релевантны, как и чужие. Мы ведь тоже другие. Солидарность не может означать, что мы всегда жертвуем собой ради других, если они также не жертвуют собой. Поэтому, к слову сказать, европейская солидарность в кризисе коронавируса автоматически не значит, что более богатые и менее затронутые вирусом государства Европы должны выплатить остальным компенсации. Что мы скорее должны друг другу, так это оказывает взаимную поддержку. Покуда этого не произойдет, призыв к солидарности и альтруизму будет лишь мнимо морально обоснованным, то есть лицемерным. Понимание, что всякие являются другим другому, что существуют моральные установки и в отношении самого себя, так как, например, моя будущая самость по сравнению с моей нынешней является совершенно другой, соответствует идее моральных оснований, которую Хорн метко выражает следующим образом. Морально приемлемые основания должны быть акторно-нейтральны, то есть одинаково важными для всех, кого касается действие. Тот, кто приводит моральное соображения, чтобы найти морально правильный вариант действия и тем самым поступить правильно, должен на равных началах учитывать в этих соображениях и свою собственную позицию. Так как всякие являются другим другому, ни один определенный другой не имеет моральных привилегий. Отсюда следует, что мораль нельзя основать одной лишь ссылкой на альтруизм подлинная моральная рефлексии вместе с ней этика как дисциплина развиваются по ту сторону эгоизма и альтруизма и тот и другой не являются моральными категориями этот важный пункт следует из морального универсализма то что мы должны делать и от чего должны воздерживаться всегда касается по крайней мере всех людей прямо или ощутимо косвенно затрагиваемых их действиями Мы имеем моральные обязательства перед самими собою потому, что каждый из нас должен учитываться в ситуациях действия. В противном случае мораль в итоге требовала бы от нас постоянно по возможности жертвовать собой ради других, что привело бы к тому нелепому результату, что не осталось бы никого, кто мог бы выступить за другого, как показала американский моральный философ сьюзен Р. Вольф в знаменитом тексте о моральных святых. Морали альтруизм охотно отождествляют, так как это дает мнимую пользу, позволяя объяснить возникновение морали эволюции. Ведь альтруистическое поведение в царстве животных, в том числе и кроме людей, широко распространено, и можно было бы считать, что когда некоторые представители вида жертвуют собой ради других, это способствует его выживанию. Разумеется, мы уже видели, что из того, что какие-то животные, включая людей, что-то регулярно делают, не следует никакого морального основания делать это дальше. Многое из того, что относится к приятной, комфортной повседневной жизни нашего вида, морально предосудительно. Например, жестокое промышленное животноводство и разрушающий окружающую среду массовый туризм. Природа нам не моральный наставник. Мы не рой кузнечиков или пчел, отношения в которых управляются социальными инстинктами, которые полностью можно объяснить биологически. В лучшем случае наши эволюционно объяснимые паттерны, стимулов и реакций провоцируют моральную рефлексию, но они не могут ее заменить. Моральные доводы нельзя обосновать, приведя эволюционное объяснение их возникновения. Примечательно, что этот пункт предложил никто иной, как Чарльз Дарвин. Дарвин в своем сочинении «Происхождение человека» последовательно проводит различия между социальными инстинктами, наблюдаемыми эволюционно и объясняемыми отбором и моральным поведением. Согласно его точке зрения, только человек является моральным живым существом. Это обосновывается тем, что у нас есть интеллектуальные способности, которые не развелись в этой форме у других живых существ. Нравственным является такое существо – которая способна сравнивать между собой свои прошлые и будущие действия или побуждения и осуждать или одобрять их. Мы не имеем оснований предполагать, что какой либо из низших животных обладает этой способностью. Поэтому если собака-водолаз вытаскивает ребенка из воды, если обезьяна идет навстречу опасности, чтобы выручить товарища или берет на себя заботу об осиротевшей обезьянке, то мы не называем их поступки нравственными. Но относительно человека, который один может быть суверен назван нравственным существом, все действия известного рода называются нравственными. Все равно, совершены ли они сознательно, после борьбы с противоположными побуждениями, или вследствие мало-помалу усвоенной привычки, или, наконец, непосредственно под влиянием инстинкта. Я привожу эти слова не потому, что я согласен с Дарвином. Книга, в которой он развивает эти тезисы, содержит много естественно-научных ошибок и моральных заблуждений, к которым относится множество российских предрассудков, которые Дарвин заимствует из чужих работ, вместо того, чтобы самостоятельно, без предрассудков, выяснить, как мыслят и действуют так называемые дикари. Дарвин считает не только низших животных, но и дикарей неморальными, то есть хоть и социально организованными, но не способными на моральное познание. К такому выводу он приходит на основе этнологических отчетов своего времени, которые все изобилуют морально предосудительными предрассудками и попытками оправдать геноцид коренного населения, который сам Дарвин считает морально несостоятельными кланами. Мнимо-нейтральное описание Дарвином человеческого поведения, которое кажется ему культурно чуждым, выражают разнообразные, порой фатальные примеры националистического самомнения и заблуждений, которые он сам оправдывает биологически обоснованным расовым учением. Работы Дарвина, мягко говоря, не особенно годятся на роль источника морального познания. Я не хочу здесь дискредитировать теорию эволюции. Она на данный момент, конечно, значительно продвинулась в научном плане по сравнению с временами Дарвина и является лучшим известным нам объяснением как возникновения видов, так и развития органических форм. Но теория эволюции даже в виде наметок не объясняет человеческую форму жизни в ее целостности. В своей зрелой, постоянно развивающейся естественно-научной форме она не дает никакого объяснения или даже обоснования моральному действию. Категориальная ошибкой является считать, что моральное мышление можно полностью вывести из биологии. Разумеется, моральное мышление очевидно развивается в природе, ведь мы, как живые существа, являемся частью природы. Поскольку природа является предметом естественных наук, они, само собой, имеют вес в вопросе о том, как моральное мышление встраивается в природу. Но, конечно, к этой проблеме можно осмысленно подойти, только если признавать собственную действительность моральных феноменов. Не путай их с биологическими феноменами социальной координации, с которыми их нельзя отождествлять. Это философская ошибка, которую нельзя исправить никаким естественно-научным исследованиям. Сколько бы мельчайших признаков морали мы не могли найти у других живых существ, глупостью было бы забывать, что моральные системы, которые развивали человеческие теоретики, такие мыслители, как Платон, Аристотель или Кант в прошлом, Арендт, Нусбаум, Вольф и многие другие нынешние философы, как мужчины, так и женщины, устроены совсем иначе, нежели их предшественники в социальной кооперации других живых существ. Никакое другое живое существо не сочиняет книги по этике, в которых обосновывается идея, что оно должно оказывать другим живым существам моральное уважение, так как мы все можем поставить себя в позицию другого. Ни одно из известных нам до сих пор живых существ не обладает научно-скоординированным систематическим мышлением, к которому относится философская этика. Возникновение философской этики, например, невозможно объяснить и описать эволюционно, отбор которому подвергается история философии по природе своей не биологический. Считаем ли мы со своей стороны морально обоснованным то, что считали таковым Платон или Аристотель, Ханна Арендт или Марта Нусбаум или Кристоф Хорн и так далее, не следует из генетического кода, но является предметом философского исследования. То, что теория эволюции успешно объясняет, как возникают и исчезают органические формы и вместе с ними виды, связано не с тем, что теория эволюции сформировалась эволюционно, но именно с тем, что она преимущественно истинна, то есть отражает факты, существующие независимо от теории эволюции. Поэтому мы не продвинемся, если укажем на то, что моральные ошибки Дарвина возникли из предрассудков его времени. мы сегодня можем в силу прогресса молекулярной биологии за последние десятилетия применить эволюционную теорию, чтобы привести лучшие моральные соображения, что делает, к примеру, Ричард Докинс, как и многие другие пытающиеся описать моральные феномены на языке молекулярной биологии, прежде всего генетики. Ведь когда мы при этом опираемся на собственные, не подвергнутые проверке философско-этические моральные убеждения и затем пытаемся приписать их эволюции, мы совершаем ту же ошибку, что Дарвин, так что нас можно справедливо упрекнуть в том, что мы являемся жертвами предрассудков нашего времени. Это не значит, что биологические факты не оказывают эффекта на наши моральные суждения. Наоборот. Основной тезис этой книги гласит, что мы должны считаться с неморальными фактами, чтобы учитывать комплексность вариантов наших действий в моральной рефлексии. Поэтому система морально-правильных суждений, то есть идеальная этика, не может быть закрытой, так как всегда будут появляться новые открытия и вызовы. В целом, научно-технический прогресс может способствовать моральному прогрессу, но он не должен это делать. Эволюционная биология в XIX и XX веках внесла свой вклад в распространение биологического расизма. Она лежит в основании Евгеники и ее разнообразных жестоких придатков, к которым относятся стерилизация женщин в силу низкого IQ, которую инициировал двоюродный брат Дарвина, сэр Франсис Гальтон, и национал-социалистическая Евгеника, которая привела к умерщвлению людей, чья жизнь была классифицирована как недостойная. «Унвертес-либен» leben, или «либенс-унвертес-либен» — «жизнь, недостойная, чтобы быть прожитой». Под этим лозунгом нацисты истребляли детей с врожденными дефектами. Часть так называемой расовой гигиены. Многие использовали и до сих пор использовать знания из теории эволюции, чтобы дегуманизировать людей и плавно перевести их в царство животных. Человек... Это животное, с этим вряд ли когда-то кто-то спорил, это было известно задолго до теории эволюции. В античной этике, скажем, у Платона и Аристотеля речь идет о вопросе, какого рода животным является человек, а не о том, является ли он животным вообще. Однако человек не тождествен ни одному другому животному, но является прежде всего животным, который не хочет быть таковым, как я это сформулировал в другом месте. Мы тысячелетиями превосходим свои условия выживания как животных посредством духовных, культурных достижений, которые сделали из нас исторических живых существ. Сравнение с другими животными не должно скрывать того, что человеческая духовная, свободная форма жизни далеко и принципиально выходит за пределы всех интеллектуальных достижений, возможных для любого другого из до сих пор известных нам видов животных. Никакие другие животные не занимаются наукой, не пишут романы и оперы, не спорят о желательных формах цифровизации и не исследуют других животных биологическими методами, чтобы привести лишь некоторые из бесчисленных отличительных признаков человека. Существует не один признак, который отличает человека от других животных, но много. Когда бы люди не дегуманизировали других людей или группы людей, Это рано или поздно производит эффект на моральные, а вместе с ними и на общественные отношения. Если моральное познание господствующих дефектно, Они легко могут, как британские колонизаторы в США, Индии, Африке или, конечно, ни в коем случае не превосходящих в моральном плане немецкие, португальские, испанские, нидерландские колонизаторы, воспользоваться дегуманизирующими толкованиями естественно-научных фактов, чтобы легитимировать морально-предосудительные системы мнимыми доводами.